Глава шестая под глава первая. Диего почти бежал, и все равно мраморный истукан маячил далеко впереди. Бросившийся за командором первым, Хайме безнадежно отстал. Об остальных Дегуальдо не задумывался. Его словно что-то волокло к месту будущей схватки. Туда, где у самой кромки воды темнели деревья и камни. Там сходились пути оживших исполинов, Там решалось что-то немыслимо важное, но что именно Диего не знал. Зато эта ночь раз и навсегда решила. Хинилья заслуживал смерти, но не от шпаги. Жаль, на берегу лагу де онсос онсас не было палачей. Последний из Дегуальда, не отрывая ненавидящего взгляда от белой спины, перескочил ручей. Он не таился, но сводящим счеты памятником было не до людских глаз. Бронзовый уже ждал, держа руку на эфесе. Мраморный задержался, пробуя оружие, но вот появился и он. Чудовищная пара замерла, скрестив взгляды, словно клинки. Глаза бронзового горели расплавленным золотом, мраморный стоял спиной, но Диего не забыл бьющие из-под широких бровей полуденные лучи. Враги молчали или говорили на языке недоступным смертным. Наконец Белый взмахнул мечом и, пригнувшись, набирающий разгон лавины, проскочил мимо отшатнувшегося темного. Он еще не остановился, когда Бронзовый, тяжело развернувшись, атаковал сам, но тоже не рассчитал, с трудом удержавшись на непослушных ногах. Второй замах вышел не лучше. Оружие вновь потянуло хозяев за собой. Белый клинок и темная шпага крушили ветки, чиркали по земле, задевали гранитные глыбы — но ни разу не столкнулись друг с другом. Битва не складывалась. Воскресшие воители, шатаясь словно пьяные, топтались по площадке, то и дело спотыкаясь о валуны. Не было ни привычных атак, ни защиты. Только шараханье, неуклюжие взмахи клинками и столь же неуклюжие шаги и пробежки. Остервенело хрустел гравий, глухим стуком отзывались задетые глыбы, а грохот огромных сапог сделал бы честь забойщикам свай. Камень зло врезался в камень, застонал сбитый бронзовым плечом ствол. Отпрянувший командор едва не боднул прибрежную скалу и отлетел к несчастным деревьям, где и замер в позе пьяного монаха. Рядом кто-то тяжело задышал, и Диего оторвался от беснующихся монстров. Хайми все-таки доковылял до площадки и теперь ловил ртом в воздух. «А ты, знаешь ли, не очень и рисковал!» выдавил из себя смешок Диегоальдо. Гонсало пока воюет с собственным мечом. Они принаравливаются, пролаил Хайме, расстегивая ворот. С их-то опытом. Диего кивнул. Он и сам видел, что первый пыл пошел на убыль. Опытные воины, не преуспев в атаках, сбавили прыть, на глазах приспосабливаясь к новой плоти. Приседая поглубже и широко ставя ноги, они наново пробовали свои тела обретая не то, чтобы сноровку, но хотя бы четкость движений. — Мрамор легче бронзы, — прошептал монах, — но по ним не скажешь. — Покойник при жизни двигался не очень, — припомнил Диего, — силой брал. — А второй? — Ты бы с ним сразу не справился, — откликнулся Хайме. — Стой! Сходятся! Даже приличные булыжники под сапогами командора уходили глубоко в грунт, А там, где их не случалось, гигантские ноги вязли в земле, как в болоте. Бронзовый двигался чуть легче. А может, Диего этого очень хотелось. Дьявол! Тяжеленный меч обрушился вниз в рубящим ударе. Человека развалило бы на две половины вместе с конем. Но человек мог увернуться, а бронзовый не успел. Нет, старые навыки не подвели. Подкачало новое тело, не успевшее исполнить приказ. Белый клинок догнал темное плечо, раздался звон, словно с башни на плиты двора рухнул колокол. Деригаска согнулся под тяжестью удара и сразу же выпрямился, ответив точным колющим ударом. Клинок устремился в живот нависшего над герцога монстра, глухо вскрикнул камень, вместе ударом полыхнуло и больше не случилось ничего. Сквозь гаснущие на лету искры Диего видел, как бойцы разворачиваются, изготавливаясь к новой схватке. Хенилья опять атаковал первым широкого замаха. Бронзовый парировал косой удар шпагой. Вернее, попытался парировать. Мощь атаки была такова, что защиту снесло напрочь, а Деригаска отшвырнула назад. Он бы упал, если б не подвернувшийся дуб. Но вреда бронзовому герцогу чудовищная атака не нанесла. Напротив, разошедшийся исполин прыгнул на врага, целясь в лицо под шлемом. Увернуться командор не успел, но мрамор отделался отвратительным скрежетом. Мимоходом своротив очередной куст, Хинилье со всей силы обрушился на врага. Ригаска ушел в сторону, умудрившись достать белое горло. Командор, даже не покачнувшись, ответил ударом в бедро. Атака следовала за атакой. Противники в тучи искр с упоением наносили друг другу удары, но мрамор не крошился, а бронза не кололась. Будь противники из плоти и крови, все давно бы закончилось. Но камень и металл стоили друг друга. Подглава вторая. Вряд ли Бенера был рад неурочному визиту. Но открыл он сразу. Врач еще не ложился. На столе горели свечи. А рядом лежали какие-то бумаги и перо. — Вы, наверное, удивлены? Начала Инесс и осеклась, не зная, как в двух словах объяснить про Хайме, непонятного гостя, голубя. Врачи не удивляются. Успокоил Бенеру. Тем более, если они еще и суадиты. Я вам нужен, сеньора. Да, без колебаний подтвердила Инес. Хайми пропал, Диего тоже. А Мариита плетет цепочки. А слуги или не знают, или не говорят. А этот? Как же объяснить, что за тварь у нее на плите? Голубь Хайми говорит, что происходит что-то скверное. Тайна святой импарции священно. — затрепыхался Коломбо. — Не смей доверять ее Суадиту. Это проклятое племя. Даже князья церкви, даже мундиалитские владыки пребывают в неведении. А ты хочешь довериться? — Тебя не спрашивают, — прошипела Инес. Сеньор, простите, это я не вам. — Это очень приятно. Бенера слегка поклонился. — Сеньора, все ваши сведения, почерпнуты у данной птицы, Или вы что-то видели лично? Я видела того, кто увел Хайме. Он мне понравился. Это провинциальный дворянин, уже не молодой. Хайме называл его Доном Луисом. Он так извинялся за навязчивость, а потом они ушли вдвоем, сказали на всю ночь, но все лошади на месте. Дон Хайме был рад, удивлен, встревожен. Не знаю. С ним никогда ничего не поймешь. Хватит пустых разговоров, стопорщился голубь, и Инес непривычки вздрогнула. Суадит отвлекает тебя, глупая женщина, а глава священного трибунала Муэны погрезает возле. Поторопись, или будешь вовеки проклята. Ну так скажи, где он? огрызнулась Инья. Он хочет, чтобы мы поторопились, говорит Хайми погрезает возле. Не думаю, Врач сосредоточенно свел брови, словно отмерял какую-нибудь настойку. Что вам известно, сеньора? Кроме того, что связанное с вашим братом птица встревожена. Суадит в нашем лице оскорбляет святой престол. Несмотря на мелодичность, раздавшаяся в мозгу Инес, вопль был исполнен в величайшей склочности. Богохульник и нечестивец. Допадет да на него. Помолчи, нахмурилась Инес. Не в Сан Федерико. «И что плохого в том, что сеньор назвал тебя птицей?» «Я вам потом объясню», — пообещал Бенера. «Я читал о подобных созданиях. Соломоновы змеи, кошки фараонов, возможно, зигские волки. Все они имеют сходную природу. Видимо, туда же следует отнести и папских голубей. Кощунник! Мы воплощение благодати и отражение одной из ипостасей его!» «Ты, воплощение глупости!» — не выдержала Инья. «Как мы можем что-то делать, если ты все время мешаешь?» «Господь тебя накажет, злоязыкая женщина!» — пригрозил голубь, но с плеча не слетел. «Постарайтесь его не слушать», — посоветовал Бенера. «Нам и впрямь нужно отыскать Дона Хайме. Вчера был день при чистой деве Муэнской, в которой 17 лет назад погиб ваш супруг. Я не ошибаюсь?» «Не ошибаетесь!» Как же шумел тогда в ветвях тополя поднявшийся к утру ветер, срывая листья и умирающие звезды. Сегодня ветра нет, а звезды все равно падают. Что поделать, исход лета. Дон Диего и Дон Хайме тогда уцелели, врач говорил негромко, словно с самим собою. Рискну предположить, что годовщина гибели остальных вынудила уцелевших на какие-то действия. Но тогда бы они ушли вместе! почти закричала Инесс. «Сеньор Бенера, я вспомнила! Одного из погибших звали Дон Луис. Дон Луис Лихана. Но не мог же он засветло прийти и увести Хайме. Мог, если дух его был не слишком крепок и не исполнен отвращения к падшим и нераскаившимся!» «Я знаю лишь то, что ничего не знаю», пробормотал Бенера. «Но если лошади здесь...» «Нам остается одно — обыскать замок. По крайней мере, вы знаете, через какую дверь они ушли». Подглава третья. Карлос уверился, что жив в то мгновение, когда, по привычке схватившись за шпагу, обнаружил, что она отделяема, хоть и была отлита вместе с одеждой и телом. Радость смешалась с отчаянным нежеланием новой смерти и тут же стало не до них. А сиянная, вечным светом громадина нависала чуть ли не над головой. И как же она была уверена в своем праве и в том, что кругом права. Такую подлость за один раз не убить, а убить надо. Ты за этим и пришел, Дон Карлос, так бей! Белая туша занесла сверкающий меч. Карлос шевельнул кистью, словно готовясь парировать. Каменная рука пошла вниз, а дальше все просто. Шпага скользнула по мечу, как струйка воды. И вот уже она, из украшенной крестом и розами грудь. На доспехи плевать. Это тоже тело, но и тело те же доспехи. Бронзовый клинок отлетел от сияющей керасы. Огромная, с хороший ствол, мраморная рука начала подниматься для нового удара. Карлос замер, ожидая начала ее падения и слегка отклонился. Белая полоса, встретив пустоту, понеслась к земле, увлекая за собой руку и все тело. Хенилье клюнул носом, но удержался на ногах, замерев над скальным обломком. Этого хватило, чтобы ударить в бок, но окутавшийся искрами клинок отскочил от заговоренной твари, в который раз подведя хозяина. «Что толку пробиться сквозь защиту, если у тебя в руках деревяшка, сосулька, соломинка?» Карлос выставил шпагу. На сей раз клинки столкнулись и скрылись в огненной россыпи. Будь в руке Карлоса обычная сталь, сейчас он бы сжимал обломок. А белая полоса вновь рассекает воздух. Половина немалого куста валится к ногам осатаневшего хинилья. Меч столь же бесполезен, что и шпага. Бывший командор в ярости топает ногой, увязая в щебне, вырывается. Осенним кабаном ломится сквозь заросли. Искаженная гневом маска, полные света глаза, меч и крест. «Умри! Навсегда!» «С тобой вместе!» Не бьется сердце, не стучит в висках кровь, но невозможность поразить врага тем, что для этого предназначено приводит в бешенство. Темное золото и белизна вновь несутся друг к другу. Яростный звон тонет в вое очнувшегося ветра, шуме деревьев, в дальнем тревожном рокоте. «К дьяволу!» Хенилья отшвыривает ненужное оружие. Не долетев до воды пару шагов, Меч валится на гальку дохлой рыбиной. Теперь Гонсало наступает, широко расставив руки. «Что ж, прощай, шпага!» Золотой клинок с обиженным стоном падает на камни. «Прости, ты свое отслужил!» Если клинки бессильны, остается стать оружием самому. Хоть и непонятно, чем руки лучше брошенных меча и шпаги. А белая туша уже рядом. Исчезает за мраморным плечом побледневшая луна, Гром в дальних горах ракочет все навязчивей И все сильнее разгорается в душе ярость Толкая схватить, сокрушить, сломать «Я тебя ненавижу!» Ревет белый гигант и тянется вперед «Ненавижу! Будь ты проклят! Счастливчик!» Нужно уклоняться, уходить и нападать самому Нужно как-то свалить эту огромную тушу И не важно, что будет потом. Главное, сражаться и выстоять столько, сколько нужно. Как у сан марило как у безымянного холма. Ты тогда думал, что сделал все, что мог, и теперь свободен. Но остался вот этот, белоглазый. Ты не можешь ему уступить, не можешь устать, опустить руки, сдаться. Потому что за твоей спиной те, кого, кроме тебя, прикрыть некому потому что перед тобой то, что должно быть уничтожено. Белая тварь не должна победить, и она не победит. А дальше, неважно, дальше пойдут другие, те, кто жив.